Глава 15. Раскинув руки в стороны, словно в колыбели, лёжа на спине, покачиваться на воде. А волны всё стерпят. Слежут разочарование, усталость, глупые несбыточные надежды. Хочется доплыть дотуда, где небо сливается с морем. Там за горизонтом кажется, что время застыло, а вместе с ним застыл и весь мир. Я выхожу из воды, забираюсь наверх по крутым светлым валунам, «Нам остаётся окупаться на диком пляже, в город лучше не соваться». Миша заботливо протягивает мне большое полотенце. Я закутываюсь и усаживаюсь рядом с ним на выжженную солнцем траву. «Буду скучать по нему», — задумчиво говорит Миша, имея в виду море. «И по тебе в миллиард раз больше». «Ты всегда можешь вернуться», — отводя взгляд в сторону, говорю я. На сей раз в город мы отправились в обычном купе. Наши соседи — румяная женщина с шестилетним внуком, пухлым и загорелым в забавной тельняшке. Поезд едва тронулся, а мальчишка уже успел слопать два банана и сладкий апельсин. Липкий сок тёк по его рукам, и женщина заботливо вытирала внука влажными салфетками. Мы с Мишей сидели напротив, на своей нижней полке и внимательно следили за происходящим. Каждый при этом думал о своих проблемах. Женщина и мальчишка не обращали на нас никакого внимания. «Тоже отпуск закончился?» Заметив наши стеклянные взгляды, всё-таки обратилась к нам наша попутчица. «Ага», — как-то отстранённо отозвался Миша. «Вот и у нас достался такой чудный санаторий», — воодушевлённо начала женщина. «Очень понравились процедуры с минеральными водами и целебной грязью, и вот это». «Вакуумно-руликовый массаж. Вы про такое не знаете?» Мы только одновременно покачали головами. «Что ж, а ещё рекомендую вам массаж нижних конечностей». Мы с Матвеевым переглянулись. «А какая там открытая детская площадка!» Продолжала восторгаться женщина. «Прямо на берегу моря. И батуты, и качели, и песочницы». «Бабусь, ещё апельсинчика!» — пробасил мальчишка. За всю поездку мы с Мишей и парочкой слов не перекинулись. Говорить не хотелось, то ли из-за того, что были в купе не одни, то ли из-за тяжёлых мыслей, которые каждому из нас лезли в голову. Когда в купе погасили свет, а наши соседи давно видели десятый сон, мы улеглись на одну полку. Несмотря на тесноту, жались друг к другу предчувствуя скорую разлуку, а ещё в голове вертелись слова, сказанные братом о том, что мне придётся плакать из-за Миши. Что ж, не так уж далёк он был от истины, а если с Матвеевым что-нибудь случится? Вдруг я его больше никогда не увижу? Миша будто думал о том же самом. Я слышала, как внезапно его сердце застучало громче. Взяла Матвеева за руку и поцеловала каждую костяшку. Утром эти руки играли ту прекрасную музыку на фортепиано и обнимали меня. Сердце сжалось. Поезд гремел, стучал, качался, вёз нас в неизвестность. Купе то и дело освещали яркие фонари. Под грохот колёс и мишиного сердца я всё-таки уснула. Утром вышли на перрон невыспавшиеся. У вагона нас уже поджидал тот самый белобрысый мальчишка, который когда-то приносил цветы и записку от Паши Долгих. За спиной рюкзак, в котором лежали вещи Матвеева. Сам Миша уже успел отбежать к торговой палатке, чтобы купить воды. «Привет!» — я шагнула навстречу Гоше. Мальчишка внимательно осмотрел меня с ног до головы, кажется, покраснел и натянул на нос солнцезащитные очки в жёлтой оправе. Выглядел он забавно. Белокурые волосы зачесаны на правый бок, строгие брючки, бежевая рубашка, маленький Джеймс Бонд. «Здравствуйте, благопочтенная Ульяна», — отозвался вежливо Гоша. «Я не могла сдержать улыбку. Такой он забавный». «Ты друг Паши и Поли?» — спросила я. «Мы с Полей соседи по квартире», — важно произнёс Гоша. «Повезло вам», — искренне проговорила я, вспомнив о своей тёте Лиле. «Вот уж с кем жить я нет». «Повезло», — удивился Гоша. «Как бы не так. Поле с утра долго в душе торчит и песни, при этом громко поёт эл Я снова рассмеялась. На мгновение стало так хорошо. Солнце ярко светило, а на вокзале было полно счастливых людей, предвкушающих скорый отпуск. Раздался громкий гудок поезда. В этот момент к нам подошёл Миша. «Здорово», — Матвеев протянул Гоше руку. Мальчишка ответил крепким рукопожатием, а затем принялся стаскивать с плеч Миши рюкзак. «При входе на вокзал не приставали?» — спросил Матвеев. на меня вообще не обратили внимания», — пожал плечами Гоша, а затем насторожился. «Там что-то незаконное?» — казалось, мальчишка не на шутку перепугался. «Ерунда всякая», — поморщился Матвеев, отпивая из горлышка вода. «Человеческая голова и две руки...» «Ну и так, по мелочи пальцы, но с парочка глазных белков». Гошка побледнел. «Миша, прекрати!» — укоризненно покачала я головой. «Зачем ты ребёнка пугаешь? Там просто вещи». Обратилась я теперь к Гоше. «Одежда». Мальчишка молча протянул Миша рюкзак. «Спасибо, дружище!» — подмигнул Гоша Матвеев. «Как там Александра Марковна поживает? Ты передал ей от нас привет?» «Хорошая женщина!» — кивнул Гоша. «Напоила меня чаем, накормила пирожками с ливером». «Ульянкины любимые!» — мечтательно вздохнул Миша. Я только подтолкнула Матвеева локтем. «Когда мы вдвоём, он самый нежный на свете, но стоит кому-то оказаться рядом и снова эти подколы, как в первый день нашего знакомства. Просто неисправимый человек». «Ты нас очень выручил», — проговорил Миша, вручая Гоше несколько купюр. «Вот купишь себе, что хочешь». Гоша взял в руки деньги, пересчитал, глаза его загорелись. «Тут на а хватит! Разве у этой игры не стоит ограничение 18 плюс?» хмыкнул Матвеев. Гоша заметно смутился, поправил солнцезащитные очки и развернулся. «Ну, не мягкие же игрушки мне покупать. Ладно, до встречи!» Мальчишка быстро засеменил по перрону и вскоре скрылся в толпе. «Ты тоже играешь в приставку?» — улыбнулась я, глядя на Матвеева. Думала только на музыкальных инструментах. — Покажи мне парня, который не любит порубиться в Соньку. Миша поправил лямки рюкзака и сделал шаг назад. Сердце неприятно кольнуло. — Не люблю долгих прощаний, — хрипло сказал Матвеев. — Я тебе наберу, как только всё наладится. — Хорошо, — глухо отозвалась я, заглядывая в глаза Миши. Но он постоянно отводил взгляд. «Ты вроде нигде не засветилась. Можешь возвращаться в свою квартиру к обычной жизни?» «Хорошо», — сглотнув, повторила я. «Без него моя жизнь и вправду будет самой пустой и обычной». «Ты сейчас куда?» «Поймаю машину, сниму номер в отеле». «И что ты там собираешься делать?» — насторожилась я. «Расскажешь мне о своём плане?» «Нет, всё, не могу. Пока». Миша резко наклонился ко мне и быстро чмокнул в лоб. Ещё раз сказал негромко «Пока». Развернулся и направился прочь с платформы. Я растерянно смотрела ему вслед. «Вот и всё? Это конец?» Я некоторое время постояла на месте, а затем двинулась за Мишей. Прибавила шаг, боясь упустить его из виду. Парень шёл так быстро, что ещё секунда, и он затеряется в толпе. Миша шагал уверенно, но при этом сутулись, словно в страхе обернуться. Перед моими же глазами уже стояла пустая комната, которая тонула в солнечных лучах и моей тоске. А больше всего пугала неизвестность. Я шла следом, словно бродячая собака, которую Миша потрепал за ухом на улице. Торопилась, расталкивая на платформе людей, а в голове стучала. «У меня нет его номера. Он не позвонит. Он больше никогда не позвонит. Он считает нас слишком разными». Будто, почувствовав мою слежку, Миша Развернулся и шагнул мне навстречу. Взял лицо в ладони и быстро поцеловал. Мне и так тяжело, негромко сказал он. Пожалуйста, не усугубляй. Мы так никогда не расстанемся. Я только качала головой, пока он целовал мои глаза, нос, губы. Нам и не нужно расставаться, быстро проговорила я. Поеду с тобой. Миша перестал меня целовать и внимательно посмотрел. Нет, Уля, нельзя, я не могу. Я не вернусь без тебя в свою квартиру. Я должна знать, что всё закончится хорошо. Посижу тихо в номере. Это ведь не опасно. Пожалуйста. Миша подавленно молчал. Тогда я первой шагнула к выходу с шумного вокзала. Поймаем машину вместе. Помнишь, мы с тобой спорили на тему, что такое любовь? Выбрали же время. Мне всего 17 тебе и того меньше. и Я тогда был просто убеждён в том, что... Всё это бред собачий. Не бывает никакой любви, только тупая слепая привязанность, как у отчима к маме. Вплоть до этого лета я продолжал считать, что никакой любви быть не может, а теперь, представляешь, люблю. Люблю неумело, осторожно, и кажется, что не впопад Мы разные, и это сбивает с толку. Страшно любить и мириться с пониманием, что у вас нет совместного будущего, что ты её жизнь только испортишь, Её папа никогда такого зятя не одобрит, её подруги тоже сочтут тебя не тем, кто ей нужен. У неё были превосходные планы на будущее, а ты в них не то что не вписываешься, ты их безжалостно рушишь. А что делать, когда тебя штормит в её присутствии, когда срывает крышу от простого несмелого прикосновения? Это страшно, но круто. Пока что. А что будет дальше, даже боюсь думать. Лучше б я и... Продолжал жить в незнании. Зачем мне такая любовь, которая разъедает сердце? На въезде в город мы встали в большую пробку. Окна были открыты, пахло зноем. Я с безразличным видом уставилась на большое поле, покрытое зелёными колосьями. Машина резко трогалась каждые две минуты и, кажется, меня уже укачала. «Выходные от дачников я нет», — пожаловался водитель. «С тех пор, как на окраине города наставили эти дома из панелей, Да выделили к каждому из них по клочку земли. Началось это нашествие садоводов. Хуже колорадского жука, а ещё важно, именуется дачным посёлком Элегия, твою дивизию. При тут это? Просто чтоб красиво звучало. Мужчина, который согласился нас подбросить, высунул руку в открытое окно и стряхнул с сигареты пепел. Курил он прямо в машине, у меня от дыма и духаты уже пульсировало в висках. Я положила голову Миши на плечо и закрыла глаза. До сих пор не верилось, что Матвеев разрешил мне уехать вместе с ним. Там, на перроне, я клятвина пообещала, что буду дожидаться Мишу в номере и никуда не сунусь. «Так и стоим на кольцевой по часу каждый раз», — продолжил ворчать мужчина. «Конечно, есть здесь и элитные домики. Там, кажется, такие мордовороты живут. Страшно сунуться». Он с подозрением посмотрел на нас в зеркало заднего вида. «А вы зачем в нашу дыру, если не секрет?» «Работе», — хотя ответил Миша, давая понять, что особо распространяться об этом мы не будем. «Какая в нашем городе работа? Уж вымерло всё давным-давно. Есть один завод, и то зарплату месяцами не платят». «А гостиница у вас есть?» — спросила я, по-прежнему не открывая глаза. «Ночлежки, что ли?» — усмехнулся водитель. «Есть две. Одна из них дыра-дырой, зато бюджетно У второй 4 звезды аж. За что? Артистки там всякие останавливаются, когда приезжают на гастроли в местный дворец спорта. Там вроде всё цивильненько, но ценник какой дерут. Да кто там ещё остановится? Только Примадонна. Водитель снова осмотрел нас и, видимо, решил, что такую ночлежку мы не потянем. До Примадонны нам далековато, поэтому спросил. Адрес первый дать? «Давайте», — пожал плечами Миша. Мне тоже было всё равно, где ночевать. смело мы рай в шалаше. Машина снова тронулась с места, и мы, наконец, проехали хотя бы пару километров. То и дело я оглядывалась, и всякий раз сердце начинало учащённо биться, когда мимо проезжала большая чёрная машина. «Кажется, у меня уже развелась мания преследования». Скорее бы весь кошмар закончился, и мы вернулись домой. В мою квартиру, где больше нет вредной тётки. Там бы мы были в безопасности и впервые предоставлены сами себе. Я уже даже не могла вспомнить, каково это. Жить спокойно, ни от кого не прячась. Пока мы доехали до места назначения, уже начало смеркаться. Водитель высадил нас в самом центре. Мы с Мишей, закинув рюкзаки за спины и взявшись за руки, не спеша двинулись вдоль незнакомой широкой улицы. Даже не верилось, что ещё вчера мы были на море. Жара уже спала, и дышать стало намного легче. Миша расправил плечи и шёл уверенной походкой, впервые за долгое время очутившись в безопасности. На время. Мне же, наоборот, постоянно казалось, что мы под присмотром слишком загорелые, никому не знакомые, с тяжёлыми дорожными рюкзаками. То и дело, я ловила на себе заинтересованные взгляды и внутренне ёжилась. «Ищем ночлежку?» — взглянув на меня, усмехнулся Миша. «Ага», — кивнула я. «Только сначала зайдём куда-нибудь перекусим». По пути нам попался только Макдональдс. Мы уселись у окна на высокие барные стулья, В помещении горел яркий свет, и сквозь своё отражение удавалось разглядывать многочисленных прохожих. Миша принёс мне капучино и печёный картофель с соусом. «Очень даже милый городок», — проговорила я, глядя в окно, которое выходило на пешеходную улицу. Несколько скамеек, чугунные скульптуры, яркие фонари. В кафе стоял голдёж, как раз вместе с нами зашла компания подростков. Дверь то и дело хлопала. «Да, достаточно оживлённое место», — согласился со мной Миша, откусив огромный бургер. «Может, потому что выходной, честно, я думал, тут поспокойнее. На деле же оказалась такая движуха». Поужинав, вышли на залитую светом фонари улицу, а вдоль занятых лавочек прогуливались влюблённые парочки. Я ещё некоторое время опасливо смотрела по сторонам, но потом мне это надоело. Конечно, не покидало неприятное чувство гнетущей тоски, будто за нами наблюдают, но... Нужно постараться расслабиться. Своим напуганным, напряжённым выражением лица я только расстраиваю Мишу. По пути нам пару раз попадались уличные музыканты. Последним был парень, набрякивающий на гитаре песни о неразделённой любви. Я видела, какими глазами Матвеев смотрел на него в них, с завистью тоска. «С этого и начался мой творческий путь», перехватив мой взгляд, проговорил Миша. «Ты играл на улицах?» Я утащил у мамы дорогую шерстяную шляпу с широкими полями, но просто попрошайничать не хотелось. Тогда взял у одноклассника его старую гитару, и он согласился научить меня самым азам. Я быстро втянулся в это дело. Сразу смог легко подбирать аккорды. Одноклассник очень этому удивлялся. Потом я к его бабушке на занятия ходил. У неё ещё и пианино было. Платил тем, что помогал однокласснику по физике. Но учитель из меня никакой, поэтому просто давал тетрадь, а пацан бездумно списывал. Оценки хорошие получал, да и ладно. Миша рассказывал это с улыбкой, но глаза его при этом оставались грустными. Помню, мы с Лёхой вышли на центральную улицу, я играл и пел, рядом лежала мамина дорогая шляпа. Она купила её себе совсем недавно вместе с шерстяным модным пальто под цвет, чтоб мужиков цеплять, конечно. Я пел, Лёша крутился поблизости. Вокруг нас быстро собралась толпа. Сначала Лёха носил эту шляпу по кругу, собирая деньги. Потом ему надоело. Пока я выступал, брат свистнул у одного дядечки кошелёк из заднего кармана джинсов. Тот пропажу быстро обнаружил и поднял такой вопль. Лёха первым дал стрякача. Я мало что понимал, но перестал играть и бросился за братом. Мужик, разумеется, погнался за нами, а его жена в сердцах растоптала шляпу, затем швырнула её нам вслед. Нас не поймали, хотя я слышал, что бежали несколько человек. Потом нам всю ночь пришлось прятаться под грязным мостом, где воняло испражнениями. Я наехал на Лёху, что шляпа с деньгами осталась там, и нам теперь жрать нечего будет. А этот придурок такой счастливый достает из кармана ворованный кошелёк и протягивает мне. Он всегда был. Без башки. А за новую шерстяную шляпу мама нас потом чуть обоих не придушила. «Она совсем не любила вас?» А вырвалась у меня. «А чёрт его знает!» Немного помолчав, ответил Миша. Говорила, что любит. на ночь его целовала. Это известно только ей, и эти знания она унесла с собой в могилу. Иногда, правда, казалось, что души не чаяла, особенно при отчиме. При нём она была самой любящей матерью на свете. Мы с Лёхой не могли понять, правда, внезапно так прониклась или роль исполняет. Она была хорошей актрисой. И настоящей «сукой», — говорят некоторые мужики, подсознательно ищут себе жену, похожую по характеру на мать. «Нет, не хотелось бы мне, чтобы моя девушка была хоть чем-то на неё похожа». Лицо парня стало хмурым и отстранённым. Мы с Мишей вместе с другими прохожими слушали, как паренёк хриплым, ломающимся голосом пел песню Виктора Цоя. Рядом стояла ещё парочка подростков, которые, как из рассказа Миши, разгуливали с бейсболкой в руках. Время от времени прохожие кидали в неё деньги. «Подожди, я сейчас?» Я отстранилась от Матвеева, который обнимал меня за талию, и подошла к одному из подростков. Миша с напряжением смотрел в нашу сторону. Договорившись, они подошли к играющему на гитаре парню. Тот в последний раз ударил по струнам. Затем мы выслушал своих приятелей, отыскал глазами Мишу и протянул ему гитару. Я подошла к Матвееву. «Устроим вечер ностальгии?» шепнула я. «До этого ведь никогда не слышала твоих песен. Только чёрт вся выручка от выступления им. По-другому бы они мне инструменты не дали». Миша усмехнулся и взял из рук подростка гитару. Я встала рядом с деваками, скрестив руки на груди и слушала, как поёт Матвеев. «Одним лишь взглядом сердце, разрубив на пополам звездой холодную с небес сорвусь и раскалюсь, упав к твоим ногам. «Прости, я насмерть. Больше не вернусь». От этой песни я перехватывала дыхание и зарезала лёгкие. Слишком в непростой ситуации мы находились, чтобы петь такое. Я постаралась унять мурашки, которые тут же побежали по коже, и тёплый летний воздух вдруг стал леденящим. Доиграв, Миша отдал гитару довольным подросткам, пересчитывающим выручку. «Может, ещё одну?» — спросили они. спасибо парни — покачал головой Матвеев. — Как-нибудь в другой раз. Миша подошёл ко мне и взял за руку. — Пошли искать отель, а то так поздно нас могут и не заселить. — Продолжим вечер ностальгии? — спросила я, по-прежнему находясь под впечатлением от печальной песни Миши. Шла спиной, чудом не врезаясь в прохожих, а ведь Матвеев даже не спросил, понравилось ли мне его выступление, хотя, наверное, всё было ясно по моему растерянному лицу. Вечер ностальгии. Устало переспросил Миша. Никуда не уходи, а выкрикнула я уже, направляясь к продуктовому магазину с яркой неоновой вывеской. Хотелось поднять Матвееву настроение.